Двадцать. День закончился впустую, и, дойдя до коморки, я тяжело рухнул на кровать. Уже погас свет, ломило тело, но сон не шел. Я устало лежал, смотря на горящую икону Парамона угледержца лампадку с нефтью. Была полночь. Раздался скрип половиц и ситцевая занавеска, отделявшая угол, где жил Иван Паяло, Отдёрнулась. Оттуда вышла Лакрицина. Не стесняясь ни своей ноготы, ни мертвенного света фабричного прожектора во дворе, девушка прошла к ведру с водой. Плеснула эмалированная кружка. Полные губы Лакрицина жадно припали к металлу. Все вокруг спали, и я заворожённо смотрел на нее, прекрасную настолько, насколько может быть девушка, что едва перешагнула восемнадцатилетний порог. Отставив кружку, Лакрицина развернулась ко мне, и я покраснел, поняв, что она увидела мои открытые глаза. Нравлюсь тебе? Она чуть улыбнулась и шагнула к моей постели. Что ж, ты молчишь? Ведь вижу, что нравлюсь. Ее пальцы прошлись по телу, едва касаясь гладкой, словно фарфор кожи. Она сделала еще один шаг ко мне, намеренно вставая в пятно уличного света, так, чтобы он осветил ее полностью. Меня передернуло. Узкие ступни, тонкие щеколотки, лодыжки, все было покрыто гноящимися, незаживающими ранами. Кожа слезала пластами открывая жёлто-багровую плоть. «А теперь я тебе так же нравлюсь». Она легко и непринужденно села на мою постель и вдруг приникла к самому моему лицу, глядя прямо в глаза. «Говорят, ты вы спрашивал. Мой совет тебе — не трогай это. Начальники узнают, пинком с фабрики выбросят. Подумай, стоит ли того девка?» «Расскажи о ней!» Я удержал Лакрицыну, попытавшуюся было встать. Та лишь усмехнулась, скосившись на свои ноги. «Рассказать? О чем? О том, как Лизенька твоя меня изуродовала? Мы ж с ней подругами были, вместе на фабрику пришли. Только у Лизки глазищи большие, голубые, волос золотой, и вся она, как ангелочек рождественский» кошкин ты ее сразу приметил. Отправил на легкую работу. Конфеточки крутить, да, в золотую бумажку упаковывать. А меня в паточный цех. Там пустые чаны чистить надо. Лезть туда босыми ногами. А ты знаешь, как патока кожу разъедает. У нас там все такие же красавцы, как я. Ты хоть знаешь, как это больно. Лакрица обхватил изуродованные ноги. Я ж когда-то танцевала лучше всех. Парни на каждом празднике только на меня смотрели. На ее глазах появились слезы. Но почему ты не уволилась? Куда ж я уйду? Я ж дурочкой была. Не знал, что за работа. А когда поняла... Я, видите, деревянская. С деревенскими на фабриках на год только контракт пишут. И платят в конце года. А питаться на что? В кредит в фабричной лавке еду покупать приходится. И если разорвешь контракт, то все, Денег за год нет, а долг есть. И что делать? Только до конца года держаться. А куда после идти с такими-то ногами? Опять здесь придется остаться. «Кому же я еще такая нужна?» Она посмотрела на занавеску, из-за которой доносился могучий храп Ивана Пояла. «Ему разве что и то не уверена. Спи, Вить, и, пожалуйста, не надо больше лишних расспросов».